глава шестая Макс сидел на краю расправленной кровати, устоявшись немигающим взглядом в одну точку. На столе перед ним стояли две пепельницы утыканные сигаретными бычками так плотно, что напоминали дикобразов, и до краев наполненный стакан с каким-то крепким пойлом. То ли виски, то ли бурбон, то ли вовсе ром. Изюм вообще в этом импортном дерьме не разбирался. Да и тем более, что ни капли он оттуда не отпил. Налил, поднес к губам, но в последний момент, учуяв едкий запах этиловых паров, резко отстаял обратно. Не смог инквизитор пересилить себя и приступить въявшийся в подкорку запрет, который он соблюдал больше десяти лет. Стакан так и остался сиротливо стоять, медленно испаряя содержимое дособирая да в себя пыль вместе с мелкими трупиками к в течение нескольких дней. постало помассировав пальцами глаза, спецназовец поднялся с жалобно скрипнувшей кровати. Бесцельно вышагивая по небольшому одноместному номеру за трапезного придорожного мотельчика, беглый ветеран напряженно размышлял, что ему делать дальше. «Черт, афаид стал слишком огромным потрясением, от которого не оправишься так запросто». И будто этого оказалось мало, он еще столкнул Макса с измененным трупом старого боевого товарища. «А это его издевка про душу? Ух, сука! Как же охота прибить над за такие фокусы!» «Впрочем, и фокусы ли?» Инквизитор за правду ведь ощутил нечто необъяснимое, словно тот самый Артем, а не накачанный некроэфиром мертвец, смотрел на него глазами жуткой ночной твари. Где-то глубоко внутри легендарного существа, которое мечтает заполучить себе все страны мира, угадывались манеры и повадки погибшего солдата. Веселого и в меру наивного соратника, который черпал с виноградовым кашу из одного походного котла, слушал вместе с ним храб славяна в душной палатке и по-братски делил боекомплект. Бум! Пудовый кулак бывшего спецназовца самовольно ударил по неудачно подвернувшемуся дверному косяку понерный наличник не выдержавший такой грубости треснул и сразу отвалился зараза проручал боец быстро оценив нанесенный моты ущерб еще и за это бабки сдерут. а с деньгами все обстояло крайне печально с таким трудом вымененные доллары заканчивались слишком стремительно не сегодня так завтра максу придется уже выселяться из этого придорожного клоповника нужно было снова выбираться на променад по злачным местам Выменивать столько баксов, сколько получится, да ко всем чертям из этой помойки. Вариант обратиться к Аиду за помощью даже не рассматривался И вообще, коль уж на то пошло, инквизитор не до конца верил, что Секирин выпустит его отсюда живым с таким-то знанием. Как бы ни грохнул при первых же попытках сделать ноги. Промаявшись до темноты, изюм накинул на себя рубашку, да поспешил прочь из своего временного пристанища. Добираться по пустыням до Вегаса пешком не особо хотелось, следовательно, на кармане нужно было заиметь достаточное количество свободных купюр с картинками мертвых американских президентов. С наступлением вечера дневная духота сменилась едва ощутимой, но крайне приятной свежестью. Жару Макс не любил, потому что от нее негде спрятаться и скрыться. Одеться-то потеплее никогда не было проблемой, а вот кожу себя уже не снимешь, чтобы проветриться. Поэтому поиски пригодного для своих целей заведения не сильно тяготели спецназовца. Скорее наоборот, он расценивал это как шанс насладиться прекрасной погодой. Немного погодя внимание бойца привлекла яркая неоновая вывеска, изображающая сверкающий зеленый кактус и окруженный цветами схематичный черепок. Скорее всего, эта иностранная разливайка принадлежала мексиканцам, а потому и контингент там подбирался соответствующий ну да виноградова какая разница лишь бы у них доллары водились приняв решение россиянин целенаправленно свернул к бару а затем начисто игнорируя грюмый взгляд вышибалы на входе вошел внутрь тут как и ожидалось все места занимали сплошь горячей мучачас и на забредшего белого чужака поглядывали с отчетливым неодобрением тем не менее с претензиями к максу тоже никто не полез Видимо, косая сажен в плечах, и его кулаки размером с пивную кружку настраивали любого незнакомца на терпеливый лад. — Воду с лимоном, — попросил Виноградов, присаживаясь на свободный стул за барной стойкой. — Чем холоднее, тем лучше. Местного гарсона, судя по его скривившемуся хлебальнику, так и подмывало ляпнуть что-нибудь издевательское, но стоило ему поймать недобрый взгляд пришлого здоровяка, как он сразу же забыл о своем намерении. Бармен благоразумно смолчал и поспешил выдать мрачному россиянину его заказ. — Что, гринга даже не выпьешь после тяжелого рабочего дня? — подал голос, наблюдавший за Максом сухопарый старичок с пышными усами и добрыми, хоть и исключительно хитрыми глазами. — Нет, отец, нельзя мне пить, — вежливо ответил спецназовец. Несмотря на то, что мужичок вполне мог оказаться его ровесником, слишком рано постаревшим от изнурительной работы, Изюм решил проявить уважение к соседу. О том, мало ли, как у них здесь принято. — А что так? — заинтересованно встопорщились усы у пожилого сеньора. — Болеешь? Желудок подводит. — Башня мне от алкоголя срывает, — поделился частичкой правды беглый инквизитор. — О, ну тогда все верно, — одобрительно закачал лысиный собеседник. — Такому, как ты, нельзя терять голову. — Какому-то такому, — тут же подобрался Виноградов. — Такому здоровенному, амиго! — не моргнув глазом, пояснил старик. — Ты же и наверняка бы шею одним хлопком сломаешь. тебя человека, убить все равно, что муху щелкнуть. — Внешность обманчива, — проворчал Макс, отпивая своего стакана. — Я вообще мирный, как котенок. Сечешь? — хе хе хе Дед оглушительно заржал, нистово полупустой кружкой по лакированной поверхности деревянной стойки оставляя на покрытии небольшие вмятины. бармена стоило бы разозлиться на такое поведение, но он, напротив, сам открыто улыбнулся, веселяясь вместе с гостем заведения. «А-а-а, диас Прохрепил пожилой посетитель, утирая выступившие слезы. «Это самая смешная шутка, которую я когда-либо слышал, гринга Зачем же ты так поступаешь со стариной Диего без предупреждения?» Мое сердце слишком слабое. Оно может меня подвести в любой момент. — Странный ты, сеньор, — неодобрительно покосился на чудо соседа-россиянин, — чего решил, будто я тебя обманываю. — Ох, амиго, брось эти предосторожности. У старого Диего наметанный глаз, хоть уже и поцелеповатый, его ничем не обмануть. Знаешь, чика Гранде... Раньше я бы ни за что в этом не признался, покуда власть карателей на здешних землях была велика. Но теперь, когда они в страхе бежали отсюда, я больше не опасаюсь о таком говорить. Давным-давно, задолго до того, как мертвые начали сбегать из своего царства, я работал на картель Лос-Зетос. Не знаю, слышал ли ты о них, ведь ты явно не из этих мест. «Твои земляки, отец, известны далеко за пределами американских континентов», — хмыкнул Макс. а ага», — охотно согласился дед, расцветая щербатой улыбкой, будто вспоминал о чем-то приятном. «Одно время они чуть не подмяли под себя весь юг Соединенных Штатов. Только представь Гринга, у них была армия, профессиональные солдаты, дезертирующие из элитных подразделений Мексики». Гватемалы малой Колумбии, купленные карманные чиновники в каждой деревушке этой части света, оружие, вертолеты и даже своя собственная сеть мобильной связи, неподконтрольная Федералос. — Что ты слышал о таком? — нетерпеливо пробурчал Изюм. — Так чему ты мне это все говоришь? — Просто чтобы ты имел представление, с кем мне приходилось работать, — поделился старик. Были в рядах Лозеттес и такие люди, которых боялись и обходили стороной даже бывшие военные. Мы их называли чистильщиками. Уж не знаю, где картель находил настолько жутких типов, но, поверь мне, кровь натурально стыла в жилах от одного лишь их присутствия. Каждый знал, что они убивают всякого, на кого укажет палец босса. Женщины, дети, старики. «Безобидные калеки, для них не существовало неприкасаемых. Они просто выполняли свою работу, как бездушные машины. И знаешь что, Амиго?» Изюм глотнул кисловатой водицы и вежливо кивнул, предлагая деду продолжить свои рассуждения. «Твои глаза, Гринго, такие же ледяные, как у них. Или даже хуже. Может, тебе самому невдомек?» Но старина Диего приметил это сразу, едва ты появился на пороге. Ты давно привык смотреть на людей, как на цели. Тебя окружают не человеческие лица, а одни мясные мишени, наполненные кровью. Убийство для тебя стало таким же привычным занятием, как чтение утренней газеты и... Виноградов шумно прихлебнул из стакана и напустил на себя такой скучающий вид, что проницательный собеседник осекся на полусловие. Макс подумал, что старик сейчас обидится, но тот только криво ухмыльнулся и резко применил тему. «Да, ты меня понесло», — смущенно огладил он свои широкие усы. «Извини, Амиго, у Диего такое бывает. К сожалению, в последние годы все чаще и чаще. Дай-ка угадаю, ты ищешь способ заработать здесь?» «Можно и так сказать», — без какой-либо конкретики ответил спецназовец. Тогда прими от меня совет, Чика Гранда!» Мужичок понизил голос до шепота, отчего россиянину приходилось изрядно напрягать слух. «Не соблазняйся на легкие и грязные деньги. Кто бы их тебе не предложил?» У пожилого бандита совесть взыграла на старости лет. Ядовито откомментировал Виноградов. О, -о, «О, вовсе нет, Гринга!» У старины Диегоржин была нелегкой с самого рождения, а потому совесть так и не успела проклюнуться в его душе. Я просто хотел предостеречь тебя. Ты ведь пришлый и наверняка не знаешь, какие дела творятся у нас здесь. Ты этих загадочных исчезновениях среди мафии? Да, Мига, да! Глаза старика испугано округлились, и Изюм ощутил, как от него повеяло нешуточной тревожностью. Но это не просто исчезновение. Существует древняя легенда о демоне Векулюфе, обитающем за пределами бытия. Он враг всего живого сущего, несет смерть, разрушение и болезни. У него самого души нет, поэтому он забирает людские, чтобы поработить их и заставить служить. Сначала он берется за негодяев, чьи души почернели и потяжелели от грехов но потом доберется и до праведников. Наши предки давно предсказывали его пришествие, и вот оно случилось». Беглый инквизитор с трудом удержал свои глазные яблоки от ироничного закатывания. «Ну и суеверные же народы те, латиноамериканцы». «Пекуфи убивает всех, кто его увидит, Гринго», пылко зашептал дед, хватая виноградов за запястье. «Истина тебе говорил». — Отбрось сомнения если хочешь сохранить свою жизнь. Он пришел на эти земли не один, а привел с собой Нгуру-Виллу, злых существ, живущих в воде и на тверде. Они прислуживают ему, чтобы... — Отец, кончай байки травить, — беспардонно прервал собеседника Макс. — Меня этими сказками не пронять сейчас? Пожилой мексиканец ненадолго замер с отвисшей челюстью, будто увидел за соседним столиком Викуфе с этим своим Нгуру -виллу». Казалось, старика сильно задело недоверие россиянина, но он простил обиду, как простил бы ее несмышленому пятилетнему ребенку. — Это вовсе не сказки? — пробурчал усач, слегка насупившись. — Я сам лично видел их. Кого? — Кого? — Викуфе? — снисходительно улыбнулся изюм. — Нет же, Амиго! — пропустил Диего мимо ушей насмешку в голос инквизитора. Повстречая я самого демона, то мы бы с тобой сейчас не разговаривали. Я видел, как он гуру виллу прошмыгнул совсем рядом с моим домом. Страшный зверь, должен я тебе признаться. Казалось, сама ночь боится бесшумной поступи этого существа. А еще... Вопреки всему скептицизму, который ветеран испытывал к россказням о потустороннем демоне, где-то под селезенкой у Макса зародилось неприязненное ощущение. Еще пару недель назад похожие истории, поведанные довершими его до Альбукерки голодранцами, были россиянину до лампочки. Но теперь вся эта мистическая бесовщина порождала слишком уж красочной аналогией с одним старым знакомым и его устрашающего вида зверюшками. Всатый сеньор заметил задумчивость собеседника, но воспринял ее по-своему. Он добавил в повествование еще больше красок, чтобы сильнее впечатлить изюма. Однако инквизиторы его басни уже утомили. В конце концов ветеран залпом опорожнил свой стакан и преувеличенно горячо поблагодарил мексиканца. — Ох, спасибо тебе, отец! Мудрый совет мне дал, ей-богу! Отговорил от скользкой кривой дорожки, как есть отговорил. Ноги мне нужно отсюда носить да поскорее стечешь. Раз уж такое дело, то ты, можешь подскажешь, где мне валюту обменяют без документов. — А сколько тебе надо? — самодовольно ощерился дед, Выглядящий крайне радостно от того, что незнакомец так резко поменял свое мнение и прислушался к нему. «Да хоть сколько! У меня тут завалялась пара бумажек!» Вытащив из кармана рубашки около 700 евро, Виноградов положил ворох мятых купюр на стойку и вопросительно уставился на соседа. «Ой, не это! Мира Эль Динера де Эста типу, бросил пожилой сеньор бармену. «Систен Биэн, Интеркамбе де Парень тут же почтительно кивнул старику и с разрешения Изюма взял его банкноты. Бегло их осмотрел, просветил фонариком телефона, пошкребал ногтем и даже с льнявым пальцем потер. После этого он что-то ответил усатому мексиканцу и засунул все деньги куда-то под барную стойку. Но прежде чем спецназовец, не уловивший смысл диалога двух латиноамериканцев, успел возмутиться, у бармена в руках появилась пухлая пачка местных двадцаток. Работник заведения принялся быстро отчитывать их и выкладывать прямо перед Максом. «Хм, спасибо», — поблагодарил спецназовец, прикинув, что обмен только что произошел по весьма и весьма выгодному курсу. А этот старикан не такой уж и простой, раз его так слушаются. Может, он и есть владелец бара? Или вовсе отошедший под шумок отдел криминальный авторитет? «Не благодари, Гринга», — махнул он морщинистой рукой. — У старины Диего в этом свой интерес. Если я сделаю так, что крови в мире прольется хотя бы на одну каплю меньше, то, быть может, не это зачтется на последнем суде, а? — Обязательно зачтется, отец. — Но тебе пока рано о том задумываться сечешь, еще лет сто проживешь. Будь здоров. Пожав на прощание сухую старческую руку, Макс покинул бар и отправился в свой мотель. Теперь-то у него достаточно наличности, чтобы свалить из этого захолустья, обменять в городе казино остальные деньги на доллары, а потом покинуть и сами Штаты. И пусть они хоть синим пламенем сгорят вместе с этим чертовым Аидом. Изюм брел по пустынным улицам, но с каждой минутой хмурился все сильнее. За весь путь от усилительного заведения ему повстречалось не больше десятка прохожих. Однако половина из них совершенно не фанила в эмоциональном плане что он отталкивал Виноградова на не самые приятные размышления. Либо Секирин обосновался тут надежно, и его неживые агенты шныряют на каждом углу, либо... Либо же они целенаправленно преследуют спецназовство по приказу своего кукловода. Трехзарядная ракетница оказалась зажатой в кулаке об беглого инквизитора раньше, чем он успел о ней подумать. И дальше Изюм пошел с утроенной осторожностью, петляя по переулкам скрываясь за мусорными баками и меняя направление. По уму ему вообще не следовало бы сейчас возвращаться в свое прибежище, ведь если Аид что-то задумал, то наверняка будет ждать там. на черт подери, в мотеле остались в заначке бабки, заработанные в Европе. Без них двигаться по миру станет совсем уж туго. Хотя, впрочем, хрен с ними. Мертвецу они уже ни к чему, а в будущем, глядишь, еще подвернется какая халтура по профилю. Резко изменив курс, спецназовец стал пробираться к северной окраине города, да присматривался к припаркованному на обочинах и стоянках транспорту. В первую очередь, его интересовали двухколесные средства передвижения, как наименее приметные и экономные. Конечно, переступать закон не хотелось, но какой у Виноградова оставался выбор? Сидеть и безропотно ждать, когда Секирин сделает свой ход? Да сейчас! Хрен он его теперь в переплетении американских дорог отыщет. Россиянин прошел не менее трех кварталов, прежде чем за перекрытием очередного забора ему попался кроссовый мотоцикл. Он стоял оставленным каким-то лежителем на заднем дворике и выглядел вполне надежно. Поплевав на ладони, беглый инквизитор уже собирался перемахнуть через ограду, закинуть мотик себе на плечи, да свалить вместе с ним. Хер ему слону лишние сто килограмм на горбу? Отбежит подальше, за углом провода зажигания вытащит, заведет, да усвистает отсюда оставив по себе в напоминании облачка выхлопа и пыли. на что-то в этом бесхитростном плане не заладилось. Стоило только Максу приблизиться к цели, как в спину ему впилось неприятное ощущение чьего взгляда. Ветеран порывисто обернулся и обмер, увидев на крыше соседнего дома одну из химер Аида. Она сидела, припав к металлической черепице, подобно затаившейся кошке, и оба ее светящихся глаза неотрывно следили за действиями спецназовца. «Мля!» — только и сумел выдавить из себя боец, покрепче стискивая рукоять своего фактически бесполезного оружия. «Накаркал!» Тварь тем временем совершенно не скрывалась. Завораживающей хищным движением она спрыгнула со своей наблюдательной точки и неспешно поползла к Максу, то бесследно растворяясь в темноте, то выныривая в пятнах улочных фонарей. «Видит Бог, бывшему ликвидатору сейчас больше всего на свете хотелось, отстреляться по зверушке Аида со всех стволов и дать дёру. Да вот неумолимая логика твердила, что это всё бесполезно. Может, держи виноградов верную косу три в руках, да таская на плечах монументальный кожух Икбе, крохотный шанс на успех ещё бы сохранялся. Но в одиночку, без напарника и нормального оружия, изюма оставалось только молча наблюдать за приближением порождения микроэфира. Наблюдать и лихорадочно искать пути выхода из сложившейся ситуации. Но потом, когда инквизитор вдруг поймал себя на мысли, что это звериное скольжение ему видится каким-то слишком знакомым, внутри него все оборвалось. — Все-таки он тебя послал за мной, Артем, — спросил у существа виноградов безуспешно стараясь задавить растущую на душе горечь и тоску. Кемера остановилась на расстоянии вытянутой руки от бойца, а потом совсем по-человечески помотала шипастой башкой в разные стороны. «Тогда чего тебе нужно?» Измененный некроэфиром товарищ Макса то ли фыркнул, то ли чихнул, припал на передние лапы, а затем выпрямился и выжидающе уставился на бывшего сослуживца. «Поговорить хочешь?» — предположил спецназовец. Морф в ответ коротко кивнул, после чего крутанулся и встал боком. «С ума сошел!» — испуганно воскликнул ветеран. «Я на тебя не полезу!» Ты меня своими наростами проткнешь к хоринам!» Но Артем не принял возражений и настойчиво бортанул старого друга крупом, отчего изюм едва не влетел в жестяной забор. «Зараза ты упрямая! Совсем страх потерял, салага! Забыл, как со старшими по званию обращаться нужно!» Кемера глянула на человека, и в ее взгляде появились такие же насмешливые искорки, какие плясали в глазах покойного бойца, когда он был жив. «Наверное, именно...» этот привет из прошлого и сломал последние барьеры в мозгу виноградова так что он ворча и ругая вполголоса принялся осторожно забираться на ужасное создание смерти